Пройдет много лет, и высоколобый человек будущего, читая пожелтелые страницы наших отчетов, докладов, справок, порадуется за своих везучих предков, которым выпало покайфовать в золотом веке. Так я рассуждал, сочиняя планы уроков. Между прочим, в школе мне приходится писать гораздо больше, чем в газете, где я проработал 6 лет и откуда уволился полгода назад. Все началось с придирок нового главного редактора. А поругаться с начальством то же самое, что поссориться с силами природы. Тем более, если твой уважаемый руководитель принадлежит к значительной прослойке деятелей, использующих могучий двухтумбовый стол, одновременно как пьедестал, таран и флюгер. В отличие от прежнего главного редактора, торопливого, нервного, отходчивого, новый шеф не говорил, но отливал слова в редком металле а по личным нуждам шествовал так, словно направлялся к трибуне. Только однажды я видел его по-настоящему взволнованным. Ему позвонила жена и сообщила, что на них катастрофически протек вышеживущий товарищ, оказавшийся к тому же и вышестоящим. «Новый шеф пришел к нам из профсоюзов, где руководил спортом». Но это раньше могли взять и поставить человека без слуха во главе консерватории. Теперь подобным назначением глухую, как тетеря кандидатуру, будут долго и упорно учить. Но я отвлекся. «Полагаю, нам придется расстаться», — в одночасье сообщил мне руководитель родного печатного органа. «Вы разве уходите?» — участливо спросил я. Шеф пожал плечами и посмотрел сквозь меня на свою секретаршу, борясь с гордостью, она как раз вносила в кабинет поднос, уставленный тарелками. Специальной столовой для начальства у нас не было, и главный редактор предпочитал питаться в номенклатурном одиночестве. Естественно, через месяц я получал в кассе расчет, подслащенный каким-то завалявшимся гонорарчиком, а местком — Призванный защищать мои профессиональные интересы, щепетельно вернул мне 76 рублей, взносы в черную кассу. Ты должен бороться, убеждали ребята из моего отдела эстетического воспитания. Все тебя поддержат. Но я привык работать, а не бороться. Думаю, именно из-за многочисленных креслоборцев проистекает немалое количество наших несуразец. Я был спокоен. Меня давно переманивали в молодежный журнал тихий пансион для путешествующих в прекрасное по сравнению с сумасшедшим домом ежедневной газеты. Я гордо и неторопливо сдал дела, рукописи, начатые темы, картотеку, оргтехнику. Два мои материала, очерк и рецензия были засланы в набор под псевдонимом. Впоследствии шеф их очень хвалил за остроту, стиль и вообще заметил, что после того, как коллектив от «Торг Петрушова» Отдел стал работать энергичнее, слаженнее интереснее. Но одну тему я все-таки начал Во-первых, в журнал нужно было прийти со стоящей идеей, а во-вторых, не хотелось останавливаться на полпути. Все началось с того, что парни из службы «Память», работавшие под моим чутким руководством, притащили воспоминания деда, заведовавшего перед войной литературным отделом нашей газеты. К нему-то и носил свои рассказы, 25-летний учитель словесности Николай Пустырев. Один рассказ дедуля даже напечатал и схлопотал выговор, что по тем временам было очень серьезно. Но главное заключалось в другом. И эти предвоенные лобастые мальчики работали как сумасшедшие, тогда и строили, и писали быстро и много. Богатыри не мы. Так вот, у Пустырева в столе лежал большой роман. Рукопись прочитал и очень хвалил Михаил Ифанасьевич Булгаков, а потом еще кто-то, чьим мнением тогда дорожили намного больше. Заинтересовавшись, я разыскал в затрепанной военной подшивке опубликованный рассказ. Он назывался «Выше неба» и повествовал о молодом летчике, мечущемся между страстью к небу и любовью к девушке. Я читал... И все ждал, когда же эти два порыва сольются в едином стремлении но так и не дождался. Но гораздо больше поразило меня другое. У Пустырева было редкое чувство слова, тот абсолютный языковой слух, который дается от рождения и очень немногим. Я завел папку с надписью «Николай Иванович Пустырев. Потерянный роман» и начал искать. К моменту моего нежного прощания с новым шефом удалось кое-что выяснить. Оказывается, в 1940 году Пустырев неожиданно расстался с преподавательской работой, хотя был блестящим словесником, и послушать его уроки приходили из других школ. «Искусство требует жертв», — осторожно заметил по этому поводу бывший сослуживец Пустырева, ныне ответственный работник Минпроса. «Встретился я и с теми, кто когда-то учился у Николая Ивановича. Один из них — директор большого завода, захлебывая, вспоминал, как Пустырев — поставил в школьном драм-кружке «Тартюфа» и сам великолепно играл «Аргона». Уйдя из школы, Пустырев поддерживал отношения с некоторыми своими учениками. Они-то и помогли ему в октябре 1941 года перевести вещи, включая архив, на квартиру сестры, жившей в Балакиревском переулке. На фронт Пустырев попросился в первые дни. Поначалу его не брали, кажется, из-за плохого зрения. У меня есть фотографии я хорошо представляю себе этого худощавого, волевого парня, носившего очки, точно досадную уступку мировому капиталу. Не успев написать ни одного письма, в октябре 41-го он пропал без вести. Теперь, спустя полвека, мы воспринимаем слова «пропал без вести» как «погиб», но тогда они вбирали и совершенно иной смысл. В начале 42-го года Тамара Пустырева эвакуировалась в Казахстан, и все мои попытки выяснить ее дальнейшую судьбу оказались бесполезными. Не думаю, что архив брата она повезла с собой по дорогам эвакуации. Но роман все-таки сохранить могла. И лежит сейчас моя милая рукопись где-нибудь между старинными письмами и книжками коммунальных платежей. А может быть, Тамара догадалась отнести роман в местное издательство, и пустыревский труд похоронен в завалах юношеской и пенсионной графомании. Это был тупик. Тогда я пошел другим путем. Принялся разыскивать товарища Пустырева по учительскому институту, что было несложно. В отличие от меня и многих моих однокурсников, они до пенсии проработали в школе. И хотя во времена пустыревского студенчества парней в учительском институте было достаточно, общался я в основном со старушками, похожими на увядших актрис и отставных общественных деятельниц одновременно. Все они со вздохом доставали снимок выпускного курса и таинственно рассказывали, как накануне прощального бала Коля Пустырев поссорился с лялечкой Анучиной и даже поначалу отказывался фотографироваться. Потом, оказывается, состоялось примирение, и я представляю эту сцену по тогдашним фильмам. Он бурно врывается в комнату, удерживая клумбоподобный букет. Она, отвернувшись к окну, еще плачет, но уже смеется. «Ищите лялечку. Она знает о ли все», — в один голос советовали старушки. «Я нашел 65-летнюю лялечку, вычислил, отыскал в улану удэ Точнее, мы нашли, и вчера наконец пришло письмо от Елены Викентьевны Анучиной Ферман. Честно говоря, я хотел принести конверт в класс нераспечатанным, но не удержался и прочитал но я забежал вперед. А тогда пути поисков только нащупывались, и мне очень хотелось прийти в журнал со стоящим материалом, хотя очевидно, что карточные расходы, записанные на салфетке рукой, скажем, некрасово ценится много выше романа какого-то безвестного двоенного литератора. Впрочем, с журналом вышла неувязка. Место, которое вот-вот должно было освободиться, не освобождалось. Пенсионер со стажем, занимавший его, неожиданно почувствовал себя лучше, а, может быть, просто понаслышался рассказов о том, что пожилые люди обычно не выдерживают праздности, и решил продлить свое активное долголетие. Я негаданно получил творческую свободу, о чем втайне мечтает любой штатный журналист, и по вечерам с чувством превосходства смотрел на энергичных, западных, безработных, постоянно появляющихся в сюжетах программы Время. Когда ты имеешь кресло. Тебя ежедневно засыпают просьбами написать что-нибудь эдакое, но приходится отказываться за неимением времени и сил, поэтому первое, что я сделал, оказавшись на вольных хлебах, обошел дружественные редакции и получил радостные заверения и обещание позвонить, как только появится интересующая меня тема. Но выяснять, какая именно тема меня интересует, никто не стал. В других местах мне хлопали по плечу и говорили «Будет что-нибудь стоящее, неси». А что нести? Журналист, приученный строчить в ежедневную газету прорву, наивно думает, вот раскидаю текучку и напишу уж, я-то напишу. Но с правом выбора приходит растерянность, а с творческой свободой редкие гонорарчики вместо небольшой, но позволяющей спокойно смотреть в завтрашний день зарплаты. Молчаливый укор в глазах труженицы жены мне не грозил, так как я подошел к своим 30 годам с паспортом, нетронутым штампами ЗАГСа, а родителям, проживающим далеко от Москвы, о некоторых переменах в жизни сообщать пока не стал. За месяцы вольного хлеборобства я нарубил несколько очерков, репортажей и рецензий, изобрел полдюжины интервью, но стойкий пенсионер в журнале держался. Мне уже приходила идея отдать без остатка свой талант и опыт многотиражной печати, обещавшей как окладу еще и премии за освоение новой литейной техники, но как раз тут и произошла встреча, имевшая для меня, как сказал бы большой писатель, судьбоносное значение. Однажды я зашел в бывший мой отдел, попил с ребятами чаю, выслушал гневные комментарии к утренней планерке. Узнал, что в отделе писем новая и очень милая девушка, и что наш редактор не отличает Авдотью Панаеву от Веры Пановой. Комната, где я проработал шесть лет, изменилась. На стене пока еще висел шарш, изображающий меня капитаном тонущего пиратского барка, но за моим столом сидел незнакомый парень. Стол он почему-то переставил, наверное, в целях самоутверждения. В общем разговоре появились обороты, прозвища, намеки, Мне уже непонятные, а когда принесли гранки и все бросились вычитывать материалы, по обыкновению ругая ленотипистов, ответственного секретаря и шефа, я почувствовал себя человеком, совершающим праздную прогулку вдоль работающего конвейера. Часа полтора я фланировал по улице, терпеливо стоял перед красным светом, неторопливо переходил улицу, косясь на вибрирующие от ненависти к человеку автомобиле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 Впрочем, наши отношения, как любовь, не квалифицировались, и поэтому обижаться было не на что. За полтора года службы я в совершенстве освоил воинскую специальность «заряжающие из грунта», отредактировал несколько сотен писем, которые мои однополчане отправляли домой. Сначала было трудно, потому что воин первого года службы или салага подчиняется не только офицерам, но и солдатам-старикам, а те... За полгода до дембеля становятся необычайно капризными и требовательными. Вместе с крепкими ребятами-уральцами моего призыва мы поднялись на борьбу за уставное равноправие и при помощи зомполита дивизиона, сломав многолетнюю традицию, победили. Все годы учения в Пединституте мое перо тянулось к бумаге. И вот стоило мне послать несколько информашек в дивизионную газету «Отвага», как я превратился в любимого военрука.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 Иными словами, сколько напишу, столько получу. За первый же мой материал «Путь к сердцу рабочего» о безобразной работе 300 столовых главный редактор получил сначала выговор на самом высоком уровне, а потом на еще более высоком уровне «Благодарность». Второй мой материал. Но я опять отвлекся. Итак, вернемся на станцию метро «Площадь революции». Поезд тронулся.